Заботливость определение наличие желания или возможности подпитывать развитие окружающих или содействовать ему категории связанные с идентичностью связанные с взаимодействием схожие качества небезразличие желание опекать, возможноные причины ответственность за заботу о других людях в прошлом детях слабых и т далее К персонажу проявляли огромную любовь и доброту, желание быть нужным, избыток любви, благодарность, забота о ком-то в знак признательности за проявленную доброту, природная склонность заботиться об окружающих. Связанное поведение. Персонаж говорит добрые и ободряющие слова. Спокойный голос. Терпеливость. Персонаж пользуется возможностями мягкого обучения. Персонаж предвосхищает потребности, и удовлетворяет ее. Персонаж активно слушает, чтобы продемонстрировать вовлеченность. Персонаж удовлетворяет чужие базовые потребности. Персонаж оберегает окружающих. Персонаж встает на защиту другого человека. Персонаж поощряет других людей развивать их таланты. Персонаж выражает поддержку. Персонаж хранит памятные вещи, надеясь когда-нибудь передать их вместе с воспоминаниями близким. Персонаж обращается с посторонними так же, как с родными. Радушный хозяин. Персонаж переживает из-за неудач или неверных решений, которые могут постигнуть тех, кого он опекает. Присутствие на важных мероприятиях. Персонаж демонстрирует привязанность. Персонаж заботится о чужих интересах. Персонаж замечает эмоциональные потребности других и стремится их удовлетворить. Персонаж помогает окружающим, исходя из своих представлений о том, как будет лучше для них. Персонаж проявляет мудрость, когда необходимо принять решение. Самопожертвование. Персонаж ограничивает себя, чтобы у кого-то появилось то, чего ему не хватает. Персонаж постоянно оценивает, что нужно другому человеку. Персонаж помогает избежать опасных ситуаций. Персонаж радуется, если ему удается хотя бы немного помочь подопечным. Персонаж видит лучшее в людях и верит, что любого можно изменить, проявив любовь. Персонаж чувствует гордость и удовлетворение, когда его подопечный демонстрирует рост. Персонаж делает все возможное, чтобы кто-то чувствовал, что он в безопасности и его любят. Верность. Персонажу трудно быть беспристрастным, когда речь идет о подопечных. Персонаж проявляет милосердие, дает второй шанс. Персонаж с легкостью прощает. Воспитатель от природы, даже с чужими подопечными. Персонаж демонстрирует веру в окружающих, чтобы пробудить их уверенность в себе. Связанные мысли. Хорошая она девочка, ее просто нужно чуть-чуть направить. Со мной такое было, может быть, ей пригодится мой опыт. Говорят, вечером похолодает, надо проследить, чтобы Ричард взял пальто. Мне подарили столько любви, разве я могу ей не поделиться? Связанные эмоции. Обожание, веселость, счастье, оптимизм, любовь, ностальгия, удовлетворение, беспокойство. Положительные аспекты. Заботливые персонажи, как правило, любящие, добрые и сострадательные. Они ориентируются на долгосрочную перспективу, хотят, чтобы их подопечные не просто жили, а процветали и добивались успехов. Когда они видят, что кто-то попал в беду или страдает от боли, не могут не протянуть руку помощи, даже если придется жертвовать временем, деньгами и силами. В то время как окружающие способны осудить или навесить ярлыки, заботливые персонажи непредвзяты, улавливают потребности других и готовы их удовлетворить. Отрицательные аспекты. Порой инстинкты, заставляющие заботиться, настолько сильны, что персонажи не способны или не желают видеть правду о своих подопечных. Альтруизм превращает таких персонажей в цель для манипуляторов, желающих воспользоваться их добротой. Заботливые герои настолько сосредоточены на окружающих, что не уделяют себе должного внимания. Из-за желания угодить им бывает трудно самим попросить помощи, когда она необходима. Пример из литературы. Эйбелин Кларк «Прислуга» Посвятила себя воспитанию чужих детей. Она кормит их, приучает к горшку, укладывает спать и ухаживает, когда они болеют. Ее способность любить и сопереживать очень глубока. Это показано на примере ее последней подопечной, Мэй Мобли. Эйбелин делает все, что в ее силах, чтобы компенсировать безразличие и пренебрежение матери Мэй придумывает позитивную мантру для поддержки ребенка и повторяет ее до тех пор, пока изголодавшаяся по любви маленькая девочка не начинает произносить ее сама. Дополнительные примеры из кино. Кэрл Коннелли, лучше не бывает. Молли Уизли, Гарри Поттер. Черты второстепенных персонажей, способные привести к конфликту. Сварливость, независимость, шкодливость — Эмоциональная зависимость, эгоизм, неблагодарность. Сложности для заботливого персонажа. Встреча с тем, кто нуждается в любви, но не способен принять ее или ответить любовью. Персонаж подвергается критике и осуждению за то, что взялся опекать кого-то. В жизни персонажа появляется человек, нуждающийся в помощи, чьи потребности он не в состоянии удовлетворить. Персонаж замечает потребность в заботе у того, кто, вероятно, травмирован без надежды на восстановление. Персонаж хочет позаботиться о человеке, о котором, с точки зрения властей, заботиться не следует.